потом наконец догадалась открыть глаза и поняла что хозяин избы безуспешно пытается растолкать лежащего с краю жара с краю рыска приподнялась на локти заполошный шаре взглядом по полу а где альк вор тоже сел как от щелчка кнутом проклятый соврянин до да чего довел от одного его имени сон прочь улетаает будто колодезной водой окатили Мужик, порядком разозлённый беседой с нахальным гостем, изумлённо глядел, как парень с девушкой лихорадочно перетряхивает тулуп, шапку и башмаки. Жар даже на четвереньках к печи подполз, заглянул под неё. «Эй, тварь, ты там?» Немой бы изливу попятился. В подпечье и ребёнок бы не поместился, к тому же половина ниши была заложена поленьями. Рызка уже не на шутку перепугалась. А вдруг крыса-собака придушила?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 мужик на пальцах показал десять лучин и еще пять эх пролетели мы с торжащем тоскливо сказал вор если б всю ночь шли что ж не шел альг заглянул в горшок на столе но новой картошки тому вы не появилась а ты это не мои коровы и не мои торбы я вас просто сопровождаю ой спохватилась рыска расписку то у меня тоже отобрали она в кошеле вместе с деньгами лежала ха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 а рогатку я знаю там за скотт хорошую цену дают потому что рядом лесопилки и песчаные карьеры надо ж на чем то это добро вывозить рыски стало чуть полегче цель была надежда тоже значит все не так беспросветно еще бы солнышко выглянуло тебе не холодно осторожно спросила девушка у алька тот пожал плечами лето как лето в савреи похолоднее бывает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 насмешливый взгляд совряни на поверх рыскинной головы заставил вора стиснуть кулаки похоже альк готов был согласиться даже если и вправду не мерз но ответить не успел позади раздался приближающийся скрип громкие веселые голоса щелкание кнута и низкое гортанное мыканье валов рыска и жар машинально сдвинулись к обочине альк остался состоять развернувшись лицом к двум приближающимся вазам но чего дорогу загородил белокосый остановив валов спокойно но без особой приязни осведомился вожак крупный мужчина в соломенной шляпе и ярко зеленой рубахи правившей первой упряжкой на каждой телеге лежало несколько мешков и сидела по пять человек все как на подбор рослое широкоплечие бородатые с толстопалыми мозолистыми руками подвези дорогатке добрый человек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 советовал вожак наклоняясь в бок и поднимая здоровенный топор на длинной изогнутой рукоятке прочие мужики не остались в долгу и обе телеги ощетинились лезвиями как огромные остальные ежи можно таких в сказку запустить машинально подумала рыска а герою тогда копье надо длинная и тонкая мы потомственные лесорубы пояснил вожак к холольгенному пупу лес валить едем царский подряд шел с дороги белокосый рыска не дожидаясь алькового ответа вцепилась ему в руку с одной стороны жар с другой тело соврянина напряглось как струна но вырываться он не стал лишь презрительно бросил на кой вам топоры то боднули разок дерево и упало мужики заворчали как стадо разбуженных медведей один самый обидчивый даже привстал собираясь перекинуть ногу через борт «Сейчас я эту крысу двухвостую!» «Сиди!» — одернул его вожак, снова берясь за вожжи, нашел с кем связываться. «Хо! Пошли!» Валы послушно налегли на ярмо. Троице пришлось посторониться. Заступать им путь было все равно, что катящемуся с горы в луну. Только я осталась, сердитой и обиженно провожать лесорубов взглядом. «Эй, девчонка!» — неожиданно окликнул рыску возница со второй телеги. — А это не ты случаем третьего дня сказку с помоста травила про сиротку? — Я, — зарделась девушка и, повинуясь на Итию, выпустила Алька и поспешила за лесорубами. — Молодец! — одобрил возница. — Я чуть живот не надорвал, слушаючи. Хотел даже монетку кинуть. Да пока стоял, какая-то сволочь кошель срезать успела. — Да.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 так возьмите дяденьки взмолилась обнаддеженная девушка я много еще всяких баек знаю а вот он рыко кивнула на алька на гитаре играть умеет не умею огрызнулся аврянин подходя впрочем поближе я же слышала ну тренка в кормиль не по пьяни нехотя словно бы даже смущенно сознался альк так умеет или нет подозрительно уточнил ложак умеет умеет просто стесняется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 «Добрые люди!» — проникновенно сказал тот, прижимая руки к груди. «Вы нас только подвезите! Я вам еще и станцую! Позарез в рогатку надо!» «Ладно, уговорили!» — рассмеялся вожак. «Садитесь! Только если дорога в гору пойдет и валы встанут, слезете и пихать будете! И еды у нас в обрез! Девку еще покормим, а вы сами себе харчищите!»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 — Отпеть? — побледнел Калай. — Чего это вдруг — отпеть? — Я, Хольгин, посланник, — приосанился Малец, — и пойду, указанный ею тропой, даже если она раскалена до бела и усыпана терниями. — А какие он проповеди читает? — Вообще, заслушайтесь! — льстиво заверил голова чуток опешившего тсеца. По счастью, Малец посчитал ниже своего посланничьего достоинства тратить на них свое красноречие. и умолк ишь ты отпеть продолжал бормотать колай тип умм ему на язык надо ж было такое казануть цикл больше встревожило другое слово а куда ехать то нам говорили в макопполе работать будем скоро узнаете уклончиво ответил цец выписывая голове бумагу что люди коровы и телега приняты в полном порядке страна большая крепкие руки везде нужны все человечье иди дальше не твоя забота голова поклонился сунул свернутую трубочкой расписку в рукав и коротко неловко распрощался с вещанами будто с уже чужими фесю мою проведай не сдержавшись в последний миг окликнул его цика скажи что у меня все хорошо пусть не тревожится проведаю передам за воротами амбара голова стащил шапку и утер ею потный лоб что ж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 алькс сидел на отшибе нахохлившись как будто не замечая ходящих по поленне людей хотя глаза у него были открыты нет ну разве что на голову осторожно добавила девушка он и на вазу так всю дорогу просидел присоединился к разговору вознница со второй телеги будто чучело только губы иногда шевелятся и пальцы стискиваются у него неприятности уклончиво ответила девушка ладно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 девушка неловко потоптавшись рядом присела на корточки от соврянина веяла холодом и отчуждением как от гранитной глыбы зато и бояться стесняться камня было как то глупо пойдем к коструа заискиваще предложила рызка лесоруба кулеш варят меня все равно не угостият я с вами поделюсь щедро пообещала девушка алька покосился на костер жар вовсю балагорил с лесорубами успев выклинчить у них краюху хлеба и кость от копченой свиной голяшки покрошенной в варево мясо на ней почти не осталось но погрызть в прикуску с хлебом тоже немалое удовольствие с тобой поделюсь поправилась рыска не надо соврянин непроизвольно сглотнул и отвернулся ну хоть погреешься ответа девушка не дождалась и слегка раздосадованная собралась уходить но вместо этого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 грозно выкатив глаза но все равно никого не напугав молодежь так и вовсе расхихикалась не расклепывая пояснил поигрывающий молотком кузнец разом придав угрозе вес присмиревшие мужики разошлись у миха с цикой было по горсти меди и они решили отметить последний вольный день пирушкой предусмотрительно отделив по несколькоскольку монет и запрятовв в лапте куда пойдем в жареную белку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 повезут же куда то цик попытался почесать под браслетом но палец туда едва пролизал пришлось подвигать самим кольцом может в столицу если макопполь к этому времени обновили то ее тем более должны были ох не нравится мне это вы чего там шепчетесь вмешал соколай мне тоже интересно цика с михом тоскливо покосились на увязавшегося за ними вещанина да так городом любуемся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 испытывая ее сложными аккордами и переборами настраивая струны и одновременно разминая пальцы потом утвердительно кивнул не слушателям о гитаре и запел закатное солнце зовет за края каома пролищая росписью яркой на облачных грядах послушай парень зачем тебе жить по простому когда в этом мире полно ненайденных кладов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 лицо у алька стало как у благородной дамы которой домогаются десять простолюдинов и с низойти до них честь не позволяет и деваться некуда и чего греха таить лестно может ты козуя медведя знаешь с надеждой спросил возница саврянин промолчал но из под его пальцев потекла бойкая незатейливая мелодия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 можете запасные покрывало взять на вазу лежат и это кулешж даешьте мы утром свежего сварим спасибо дяденька рыска была сыта но мучилась угрызениями совести альк как и говорил есть из ее миски не стал да и лесорубы тогда смотрели косо может сейчас согласиться девушка сняла котел с перекладиной и поставила у ног алька кулиша осталась немного больше на стенках чем на дне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 сразу занявшимися и ярко осветившими лица веточками альк а откуда ты так хорошо знаешь наши песни какие это ваши соврянин отклопнул кусок уже остывшего и загустевшего вареева ну про козу и про время которое заканчивается рыска внезапно вспомнила где впервые ее услышала которую ты в зайцеградской кормель не пел про козу любой дурак с трех попыток подберет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 в мужестве долги почему интересна людям нужна война чтобы их оценить но он же уходит на войну уперлась девушка тот минестрель так и сказал а сейчас я исполню балладу в память о тех кто не вернулся из битвы при ежиге правда что песня не его не сознался запплетуя в клинок он просто уходит терпеливо разъяснил альг в никуда может им родители жениться запрещают или она вообще чужая жена и завтра муж возвращается из похода может он что то натворил и подвергает близких опасностей оставаясь с ними может она помирает от легочной гнили и он делит с ней последнюю ночь прекрати не выдержала рыка вечно ты все опоршивишь потому что война романтиична а жизнь пошла и несправедлива нет война это страшное горе и равнять ее с простым уходом из дома